Глава 10. Постмортем. Когда последняя машина с гостями скрылась из виду, доктор с дочерьми и Поль с Граймсом зашагали по аллее к замку. «Откровенно говоря, сегодняшний праздник принес сплошные разочарования», — сказал доктор. «Все пошло на смарку, несмотря на наши старания». «И расходы», — добавила Динги. «Весьма огорчил меня и неуместный спор мистера Прендергаста с чернокожим спутником миссис бесчетвинд Я десять лет работаю с мистером Прендергастом, но таким агрессивным вижу его впервые. Не к лицу ему это!» И уж совсем напрасно вмешался Филбрик. Я, признаться, даже испугался. Все трое страшно рассердились, а все из-за какого-то небольшого разногласия в оценке церковной архитектуры». «Мистер Челл такой такой ранимый», — заметила Флосси. «Даже чересчур. Он, кажется, решил, что, коль скоро мистер Прендергаст приветствует введение перегородок, отделяющих клирос от нефа, то он расист. Почему вдруг?» «Не вижу в этом никакой логики». «Конечно, мистеру Прендергасту следовало бы поскорее перевести разговор на другую тему, а уж какое отношение имеет Филбрик к церковной архитектуре, совсем непонятно». «Филбрик не простой дворецкий», — заметила Динги. «Вот именно», — сказал доктор. «Дворецкий в бриллиантах. Подумать только». «Мне не понравилась речь леди Периметр», — сказала Флосси. «А вам?» «Мне тоже», — сказал доктор. «А уж миссис Клаттербак и подавно. Все эти разговоры насчет забега. Хорошо, что юный Клаттербак показал такие отменные результаты на предварительных соревнованиях». «И еще она все время про какую-то охоту говорила», — вставила динги «А при чем тут охота?» «Леди Периметр не слишком-то разбирается в спорте», — сказал доктор. «Я и раньше обращал внимание, что женщины ее круга склонны видеть в легкой атлетике сильно ухудшенный вариант лисей охоты, что совершенно не соответствует действительности. Не могу взять в толк, почему она так остро восприняла слова мистера Чолман-Лея насчет жестокого обращения с животными. Поистине неуместная обида». Не одобряю и ее реплики насчет либеральной партии. Ведь она же знала, что мистер Клаттербак трижды баллотировался от либералов. Одним словом, разговор получился на редкость неприятным. Когда она уехала, я, признаться, вздохнул с облегчением. «Какое миленькое авто у миссис Бесчетвенд», — сказала Флосси. «Но зачем она хвастается ливрейным блокеем? «Лакей и еще что!» — сказала Динги. «А вот ее спутник! Представляете, он спросил меня, слыхала ли я о Томасе Гарди!» «А меня пригласил поехать с ним в Рейгейт на воскресенье!» — сообщила Флосси. «Он такой галантный!» «Флоренс, надеюсь, ты отказала?» «Да», — вздохнула Флосси. «Отказала». Некоторое время шагали молча, потом заговорила Динги. «А что прикажешь делать с фейерверком? Из-за тебя ведь купили». «Сейчас мне не до фейерверка», — сказал доктор. «Отложим до лучших времен». Вернувшись в учительскую, Поль с Граймсом молча уселись в кресло. Оставленный без присмотра камин еле теплился. «Итак, старина», — сказал Граймс. «Стало быть, конец». «Конец!» — сказал Поль. «Растаяла веселая толпа!» «Растаяла!» «И снова тишь да гладь, да Божья благодать!» «Именно!» «Воспитание леди Периметр оставляет желать лучшего!» «Согласен?» «Согласен!» «А Прэнди-то как остромился, а?» «Угу!» «Э -э, дружище, да ты что-то совсем раскис. Праздничное похмелье? Устал от светской суеты?» «Послушай», — не выдержал Поль, «а какие, по-твоему, отношения у миссис Бесчетвинд с этим самым Челмандлеем? Вряд ли она печется исключительно о расширении его кругозора». «Мне тоже так показалось. Похоже, все упирается в добрую старую постель». «Может быть». «Не может быть, а так оно и есть». «Господи, это что еще за грохот?» Вошел мистер Прендергаст. «Пренди, старина», — сказал Граймс. «Ты изрядно подмочил репутацию педагогов нашего заведения». «К чертовой бабушке педагогов! Что они смыслят в перегородках у Клироса?» «Да и только не волнуйся, здесь все свои». Поставим такие перегородки, какие скажешь. Дай им волю, так они и младенцев крестить перестанут. нет церковь была и будет непоколебимой в вопросах нравственных и духовных. — Конечно, зайди речь о проблеме еды и питья, — запинаясь, продолжал мистер Прендергаст. — Еды и питья, а не крещение младенцев. — Питья! И он плюхнулся на стул. «Печальный случай», — изрек Граймс. «Очень даже печальный. Пойми же, бренди ты сегодня дежуришь, а через две минуты звонок. ти-ли-бом, тили загорелся кошкин дом. Прэнди, это ребячество. Есть песенки про колокола и про колокольчики, дверные, лесные и пастушьи. «Про то, как на свадьбе звонят и на похоронах, и при выносе святых даров». Поль с Граймсом невесело переглянулись. «Боюсь, что кому-то из нас придется отдежурить вместо него». «Еще чего», — сказал Граймс. «Мы ведь с тобой собрались к миссис Робертс. От одного вида бренди у меня в глотке пересохла». «Нельзя же так его бросить». «Ничего с ним не случится». «Больше обычного наши паршивцы хулиганить не будут!» «А вдруг старик застукает его в таком виде?» «Не застукает!» Зазвенел звонок. Мистер Прендергаст вскочил, поправил парик и, опершись о камин, застыл в торжественной позе. «Молодчина!» — сказал Граймс. «А теперь вступай к нашим детишкам и немножко вздремни!» Напивая что-то себе под нос, мистер Прендергаст двинулся в путь. «Так-то оно лучше будет», — сказал Граймс. «Временами, знаешь ли, я люблю его как сына. А ловко он врезал этому мавру насчет циркушек, да?» Рука об руку шагали друзья по аллее. «Миссис Бесчетвинд приглашала меня навестить ее, когда я буду в Лондоне», — сказал Поль. «Серьезно? В таком случае желаю удачи. Высший свет и блестящее общество — не моя стихия, но если ты до этого охотник, миссис Бесчетвинд — то, что надо. Какую газету не откроешь, обязательно на ее фотографию наткнешься». «Ну и как она получается?» — полюбопытствовал Поль. Граймс с интересом на него уставился. «Обыкновенно получается». «А что ты, собственно...» «Нет, нет, я просто так спросил». Духовой оркестр Ланабы в полном составе расположился в пивной «Миссис Робертс». Перебраниваясь, музыканты делили добычу. «Вот и трудись, воины Харлиха. Потом священные нечестно давать мне, сколько всем кормить свояченицу. Надо, скажите, джентльмены, вот как». — обратился к ним начальник станции. «Не поднимай волну, старина!» — шептал Граймс. «А то возьму да и расскажу твоим ребятам про фунт, что ты содрал с доктора!» Дебаты продолжались по-валийски, но было видно, что начальник станции умерил свой пыл. «Ловко я его, а?» — обратился Граймс к Полю. «Ты уж мне поверь, в валийские тяжбы лучше не вмешиваться!» «Ирландцы набьют друг другу морды, и дело с концом. А эти будут нудить одно и то же до скончания века. Они еще год будут делить эти несчастные три фунта. Помяни мое слово». «А мистер Басчетвинд давно умер?» Спросил вдруг Поль. «По-моему, недавно. А что?» «Ничего, я просто так». Некоторое время они молча курили. «Если Бесчетвенду пятнадцать, — снова заговорил Поль, — то ей может быть всего тридцать один, так?» «Влюбился!» — изрек Граймс. «Ничуть». «По уши!» «Глупости!» «Нежно, но страстно, а?» «Перестань!» «Сражен стрелой Кубидона-проказника!» «Вздор!» «Весенние надежды, юные мечты!» «Нет». «А учащение пульса?» «Нет же». «А сладкое томление взволнованной души?» Хе -хе -хе. «Ерунда». «Любит, не любит, так?» «Да ну тебя». «Трепет? Сам не знаю, что со мной?» «Ничего подобного». «Лжец!» — подвел итог Граймс. Снова помолчали, а потом Поль выдавил из себя. «А, знаешь, ты, кажется, прав». «То-то же старина! Скорее в бой и возвратись с победой! За вас и ваше счастье! Твое здоровье!» Поль, поддерживаемый заботливым Краймсом, возвращался домой новым человеком. Вечерние занятия давно окончились. У камина в учительской стоял Прендергаст и довольно ухмылялся. «Привет старому винному бурдюку! Как дела, Пренди? «Превосходно!» — отвечал мистер Прендергаст. «Лучше не бывает. Я выпорол двадцать три ученика!»